«Девятьсот двенадцать миллионов. Дас Помню я, слюнил Павел Васильевич бумажки и вдруг вытаскивает пять сотенных и мне. «Друг, бери взаймы. Прозябаешь ты в своем Центросоюзе, бери пятьсот. Поступишь к нам в тресты и сам будешь иметь». Не выдержал я, гражданин, и взял я у этого подлеца пятьсот. Судите сами, ведь все равно пропьет каналья. Деньги у них в трестах легкие.